А горничные сводили счеты с жизнью посредством фосфорных спичек. Отец, кажется, уже заметил, что со мной происходит что-то неладное. Он умолял меня сдать экзамены последнего курса. Мне совсем не хотелось оставаться в мире юриспруденции, но я все же закончил училище, получив на экзаменах средний балл. Выходя в этот пагубный мир, по десятому классу табели о рангах в чине коллежского секретаря. Все мои сокурсники сразу нашли свое место в жизни. А я в то время потерял свое место. Потеряв это место, я заодно уж потерял и голову. Правда, из разряда бутербродных журналистов я незаметно для себя переместился в категорию кредитных. Для таких, как я, редакция открывала кредит в Кабачках на Казанской улице или в Фонарном переулке, где я пил свое кредитное вино, а слепой топер играл на рояле, наверное, тоже в кредит. В этот период жизни я стал неумеренно много выпивать, сознавая свою неустроенность и свое непонимание жизни. Около 1901 года заболел дифтеритом в пажеском корпусе Георгий Карагеоргиевич, старший брат будущего короля, и Петербург, Навестил их отец, с которым я тогда же и познакомился в доме номер 6 по Адмиралтейской набережной, где он остановился на квартире своего брата Арсения Карагеоргиевича, полковника русской службы. В этом же доме проживал и знаменитый художник Константин Маковский, друживший с Карагеоргиевичами. Петр Александрович, это его фотографию показывала мне мама, Выглядел усталым и бедным человеком, огорченным житейскими невзгодами и недавней смертью жены. Он в совершенстве владел русским языком. Держался крайне скромно, но я-то знал, что скромность не есть личное достоинство, это национальная черта всех сербов, уважающих себя. Претендент на престол в Белграде Петр Карагеоргиевич – душевно благодарил меня за мое внимание к его младшему сыну Александру. По газетам я знал, что Петр уже пытался добыть престол, возглавив народное восстание в Боснии, но инсургенты потерпели тогда поражение. В войне 1877-1878 годов Петр сражался с турками в рядах неукротимых черногорцев, Мне было интересно слышать, за что он получил французский орден почетного легиона. Я окончил Сен-Сиевскую академию и, будучи офицером, сражался за Францию при седании. Раненый в битве я сумел переплыть реку и тем спасся от германского плена. Сейчас я лишь частное лицо, — уныло признавал Петр, — но в Сербии неспокойно. Народ не выносит обрановичей. Многое может перемениться. Именно в этом доме, на Неве, я встретил женщину ослепительной красоты, которую запечатлел на своем портрете Константин Маковский. Маэстро окружил свою бесподобную натуру старинной бронзой, эффектно бросил на колени красавицы шкуру леопарда. Эта женщина была замужней и старше меня. В новое для меня время я вступил стоящим на коленях перед высшим существом на земле, перед женщиной. Впрочем, я не хочу называть ее имени, запятнанным пороками и явным предательством.